Глава 56. Народ дракона. С рассветом в городе Тире проснулись люди и говорили все об одном, о снах, которые видели. Всем снилось, как в сердце Твердыни сражался с Балзамоном дракон, а когда горожане подняли взоры к огромной цитадели, к несокрушимой Твердыни, то глазам их предстала развивающаяся над самой высокой ее башней знамя. По белому полю протянул изгибы своего тела, блистающего алло-золотой чешуей, громадный змей с золотой львиной гривой и четырьмя лапами, вооруженные каждой пятью золотыми когтями. От твердыни, испуганные и ошеломленные, шли солдаты, и в полголоса рассказывали, что случилось ночью. И очень скоро на улице высыпали толпы. Мужчины и женщины плакали, оглашая город криками об исполнении пророчества. «Дракон!» — кричали они. «Алтор! Дракон! Алтор!» мэт смотрел в бойницу, пробитую высоко в стене твердыни, и только головой качал, слыша хор голосов, волнами поднимающиеся из города. Ладно, может это он, может так оно и есть. У него вряд ли было время поразмыслить над тем, что Ранд в самом деле оказался тут. По-видимому, в Твердыне все были согласны с горожанами на улицах, а если кто и не верил, то благоразумно воздерживался от скептических замечаний. После минувшей ночи мэт видел Ранда всего раз – Тот широким шагом шел по коридору с Каландором в руках, окруженный дюжиной аильцев в вуалях. Вслед за ним увивался шлейф тайренцев, горстка защитников Твердыни и чуть ли не все из немногих уцелевших благородных лордов. Благородные лорды, видимо, полагали, что они понадобятся Ранду, чтобы помочь ему править миром. Аильцы никого не подпускали близко, для этого им хватало пронзительных взглядов, хотя если нужно, они готовы были пустить в дело и копья. Вот они несомненно верили, что Ранты есть дракон, правда называли его тот, кто приходит с рассветом. В Твердыне оказалось почти две сотни аильцев, они потеряли в сражении треть своего отряда, но убили или приняли в 10 раз больше защитников. Мэтт отвернулся от бойницы. Скользнул взглядом по руарку. В одном конце зала находилась необычная подставка с книгами. Резные полированные колеса из какой-то бледной с темными прожилками древесины. Между ними были свободно подвешены полки. Так что при вращении колес все они оставались горизонтальными. На полках лежали книги большого формата в окованных золотом переплётах и украшенных сверкающими самоцветами. Одну из книг Аильц уже успела открыть и сейчас читал. Как показалось Мэту, это были то ли какие-то очерки, то ли путевые заметки. Кто бы подумал, что Аильцы читают книги? Проклятье, ну кто бы поверил, что Аильцы вообще умеют читать? Руарк посмотрел в сторону Мэтта. Голубые, совершенно холодные глаза и уравновешенный взгляд. Мэтт поспешно отвернулся, пока Аилец не прочитал его мысли по лицу. Хвала Свету. Хорошо, хоть он не в своей вуале. Чтоб я сгорел, эта авиенда чуть голову мне не оторвала, когда я спросил, не знает ли она какого-то танца без копий. Сбайны Чаад закавыка была в другом. Были они, несомненно, симпатичными и очень даже дружелюбными, но Мэтту никак не удавалось переговорить с одной из них так, чтобы рядом не оказалась вторая. Похоже, упорные попытки Мэтта застать кого-то из этой парочки в одиночестве изрядно веселили мужчин-аильцев и, говоря на чистоту, забавляли и байнс-чатт. Женщины – народ странный, но после аильских женщин они покажутся простыми и понятными. Внушительный стол в центре зала, украшенный резным орнаментом, с позолотой по краям столешницы и на массивных ножках, предназначался для заседаний Совета Благородных Лордов. В одном из смахивающих на троны кресел сидела Морейн. На его высокой спинке была инкрустация – знамя полумесяцев Тира – выложенная полированным сердаликом и перламутром, и вызолоченная. Рядом с марейн расположились Эгвейн, Найниф и Элейн. «Никак не поверю, что Перин здесь, в тире», — сказала Найниф. «Вы уверены, что с ним все в порядке?» Мэтт покачал головой. Как ни странно, прошлой ночью Перина в Твердыне не было, но Мэтт ничуть не удивился бы, встретив его там. Хотя кузнец и отличался здравомыслием и осмотрительностью, храбрости ему было не занимать. Когда я уходила, с ним было все хорошо. Голос Морейн был ровен и спокоен. А как он сейчас, я не знаю. Его спутнице грозит некая опасность, и немалая. И весьма вероятно, он сам тоже мог влезть в это дело. «Его спутницы?» — резко произнесла Эгвейн. «Что... и кто же эта спутница Перина?» «Что еще за опасность?» Требовательно спросила Найниф. «Ничего такого, что должно тебя беспокоить?» Безмятешно промолвила Айс Седай. «Вскоре, как только смогу, я навещу ее. Я задержалась лишь для того, чтобы кое-что вам показать. Вот что я нашла среди терангриалов и иных предметов, имеющих отношение к силе, который благородные лорды собирали годами. Она достала что-то из поясного кошеля и положила на стол перед собой. Это оказался диск, величиной с человеческую ладонь. По-видимому, составленный из двух плотно сопряженных слезинок. Одна черная, как деготь, другая белая, как снег. Мэтт вроде как вспомнил, что видел и другие диски, похожие на этот древний как и эта находка но разломаная а этот был целым три диска видел мэт не едиными горстью осколков но этого не могло быть мэт помнил что изготовно они из квендира разбить который не способна никакая сила которая не сокрушить даже единой силой одна из семи печатей которые илью стерн убийца родичей и сто спутников наложили на узелище темного, когда вновь запечатали его, кивнула Элейн, будто подтверждая правильность своих воспоминаний. «Если точнее, — сказала Морейн, — фокусирующая точка одной печати. Но по существу сказанное тобою верно. В период разлома мира они были рассредоточены и спрятаны для пущей сохранности. Но со времен Троулоковых войн Они оказались утеряны. Она хмыкнула. Похоже, я стала говорить совсем как верен. игвин покачала головой. Наверное, мне следовало ожидать, что он будет найден здесь. Дважды ран сражался с Балзамоном, и оба раза обнаруживалась по меньшей мере одна печать. — На этот раз не сломанная, — заметила Найниф. — Впервые печать не сломана, будто сейчас это важно. А ты думаешь, нет? Голос Марен был опасно не громок, и другие женщины нахмурились и повернулись к ней. Мэт возвел очи горя. Говорят и говорят о всякой ерунде, ни слова о важном. Ему совсем не нравилось стоять здесь всего в 20 футах от диска, особенно зная, что тут собою представляет, даже если не забывать, какова ценность Квендиара, но «Эм, можно мне?» — произнес он. Все женщины повернулись к мэту и воззрились на него с таким видом, словно невежа прервал чрезвычайно важную беседу. «Чтоб мне сгореть!» «Вызволил их из тюремной камеры, до исхода ночи с спал но раз спасал им жизнь, они бурают меня сердитыми взглядами, совсем как проклятый Айс Седай. Кстати, поблагодарить меня они тоже как-то не удосужились». Можно подумать, я совался туда, куда не следует. А мне доказалось, я мешал проклятым защитникам проткнуть мечами эту троицу. Но вслух он кротко сказал. «Вы не против, если я кое о чем спрошу? Вы тут обсуждали всякие дела о и никто не побеспокоился хоть что-то рассказать мне?» мэт предостерегающая начала было на инив, подергивая свою косу. Но Морейн спросила спокойно, с еле заметной ноткой нетерпения. — И что же ты хочешь знать? — Я хочу знать, как все это могло произойти. Мэтт собирался говорить тихо, но, вопреки намерению, голос его становился все громче, когда он продолжил. — Тирская твердыня пала. В пророчествах утверждалось. Этого не случится, пока не явится народ дракона. — Что, выходит, мы и есть этот разнесчастный народ дракона вы я лан несколько сотен проклятых аильцев во время ночных событий мэт видел стража между ланом и аильцами похоже не было большой разницы в том кто более смертоносен поскольку руарк выпрямился и уперся в юношу потяжелевшим взглядом мэт поспешно прибавил э, э прости руарк с языка сорвалось наверное Медленно проговорила Морейн. «Я пришла, чтобы помешать Белалу убить Ранда. Я вовсе не ожидала увидеть падение тирской твердыни. Может быть, мы и есть народ дракона. Пророчества исполняются так, как предначертано, а вовсе не в соответствии с нашими предположениями». Белал. Мэтта передернула. Прошедшей ночью он слышал это имя, и при свете дня оно понравилось ему не больше. Зная он, что один из отрёкшихся вырвался на волю, вдобавок оказался в стенах твердыни, Мэтт к ней близко не подошёл бы. Он глянул на Игвейн, на Найниф, на Илэйн. Ладно, всё равно я бы проник туда, как распроклятая мышь, а не ломился с шумом-гамом, дубася людей направо и налево. С рассветом Сандар поспешил улизнуть из твердыни. Как он заявил сообщить свежие новости матушке Гуене. Но Мэдзо подозрил, что это отговорка, и на самом деле ловец воров хотел убежать от взглядов, которые кидал на него эта троица. Судя по этим взглядам, женщины еще не решили окончательно, как поступить с беднягой. руарк прочистил горло. Когда мужчина хочет встать во главе клана, он должен отправиться в Руэдин что в землях Дженаил, клана которого нет. Он произнесил слова медленно, то и дело хмуро поглядывая на отороченный красной бахромой шелковый ковер под свою мягкой обувью. Он говорил, стараясь объяснить нечто такое, чего вовсе не желал объяснять. Женщины, которые хотят стать хранительницами мудрости, тоже держат путь туда. Но их мета если они на самом деле отмечены держатся среди них в тайне мужчины на которых в руинее пал выбор те кто остается в живых возвращаются со знаком на левом руке вот таким он приподнял рукав куртки и рукав рубашки и показал левое предплечье кожа на котором была намного бледнее чем на лице и кистях рук Словно неизгладимо втравленная в кожу, ставшая ее частью, обвившись дважды, там стояла точно такая же алла-золотая фигура, как и на знамени, что развивалась над твердыней. Вздохнув, Аилиц опустил рукав. Есть имя, которое не говорят вслух. Его позволено произносить между собою только вождям кланов и хранительницам мудрости. Мы именуемся... Он в очередной раз прочистил горло, не в силах промолвить тут потаенные слова. «Аил. Народ дракона», — тихо проговорила Морейн, но в ее голосе прозвучало нечто очень близкое к удивлению, чего Мэтт никогда прежде за нею не замечал. «Этого я не знала». «Тогда и вправду все так, как гласят пророчества», — сказал мэт «Теперь можно уйти во своясе». «Ведь волноваться больше не о чем!» «И отныне я совсем не нужен, Амерлин. Мне не надо трубить для нее в проклятый рог!» «Как ты можешь так говорить?» Воскликнула Игвейн. «Неужели не понимаешь, что отрекшиеся высвободились?» «Не говоря уже о черных Айе!» Мрачно присвок упила Найниф. «Мы захватили только Амика и Джою. Остальные одиннадцать сбежали». Хотела бы я знать, как им это удалось. И одному свету ведомо, много ли их еще, тех, о которых нам неизвестно. — Да, — сказал Элайн голосом не менее твердым и решительным, — в мои планы вовсе не входит схватка с кем-то из отрекшихся. Но шкуру Леандрин я намерена разорвать в клочья. — Конечно, — спокойно согласился мэт Разумеется. — Они что, совсем с ума все спрыгнули? Загорелись мыслью гоняться за черными ай-яй-отрекшимися. -ай Я только хотел сказать, что самое трудное позади. Твердыня пала перед народом дракона, ран заполучил каландор и шейтан мертв. Взгляд Морейн оказался так суров и тяжел, что ему почудилось, будто твердыня на миг пошатнулась. Голос оседая резанул, словно нож. «Помолчи-ка, дурень!» — Тебе что, очень хочется привлечь к себе внимание темного, раз ты его имя поминаешь? — Но он же мертв, — возразил мэт Ранд ведь убил его. Я видел тело. — Ну и дело же оно. Никогда не видел, чтобы что-то гнило так быстро. — Видел тело, — произнесла Морейн, кривя губы. — Тело человека, мэт а вовсе не темного. Он посмотрел на игвейн и двух других девушек, они были потрясены не меньше. У Руарка вид был несколько пришибленный, как у полководца, узнавшего, что битвы, в которую он держал победу, вообще не было. — Тогда кто это был? — спросил мэт Морейн. У меня в памяти полным-полно дыр, куда влезет и фургон с упряжкой. Но я помню Балзамона, являвшегося ко мне в соснах. Я же помню. — Чтоб не сгореть, но этого я никогда не позабуду. Я узнал его, потому что осталось от лица. — Ты узнал Балзамона, — произнесла Морейн. — Или, вернее сказать, человека, который называл себя Балзамоном. Темный по-прежнему существует, заточенный в шаилгуле, и тень по-прежнему лежит на узоре. — Да сияет и сбережет нас свет, — слабым голоском пробормотала Элэйн. — А я считала. Я думала, самым страшным, самым плохим, о чем нам нужно теперь тревожиться, будут отрекшиеся. — А вы уверены, Морейн? — спросила Найниф. — Ран был убежден, что убил темного, да он и сейчас в этом не сомневается. — А вы говорите, что Балзамон — это вообще не темный. — Не понимаю. Почему вы так уверены? И если он не темный, то кто он такой? В основе моей уверенности самые простые причины найнив. Сколь бы стратичным не было разложения, сгнило человеческое тело. Неужели ты поверишь, что будь темный убит, от него осталось бы человеческое тело? Тот, кого убил Ранд, был человеком, скорее всего, первым из вырвавшихся на свободу отрекшихся. Или же он тот, кто не был совершенно отгорожен от мира сдерживающими узами, Мы можем никогда этого не узнать. Я, наверное, знаю, кто он такой. Игвин замолчала, неуверенно морща лоб. По крайней мере, некий намек у меня есть. Верин показывала мне страницы из древней книги. Там упоминались вместе Балзамон и Ишамаэль. По стилю отрывок очень походил на возвышенный слог и был совершенно невразумительный, но кое-что я помню. Что-то вроде... Имя, скрытое за именем может балзамоном был и шамаэль по всей вероятности сказала марей вероятно то был и шамаэль но коли так то по крайней мере 9 из 13 все еще живы ланфир и самэль и равин и Brr. даже знание того что некоторые по крайней мере из тех девяти высвободились все еще не самое важное для нас Она прикрыла ладонью черно-белый диск на столе. Три печати сломаны, только четыре еще держатся. Только те четыре печати стоят между темным и миром. И может статься, несмотря на четыре еще целые печати, он способен каким-то образом касаться мира. Но в какой бы битве, битве или же пограничной стычке, мы тут не победили, это сражение далеко не последнее. Девушки и Игвейн, и Найниф, и Элэйн посуровили. На их лицах медленно, но без колебаний. И непреклонно проступила решимость. Мэт смотрел на них и качал головой. И кто их разберет? Вот ведь женщины. Все равно не отступят от задуманного. Готовы продолжать охоту за черными Айя. Пытаться противостоять отрекшимся, бороться с проклятым темным. «Ладно». Только им надо бы понять, что я не намерен опять вытаскивать их из кипящего котла. Пусть просто уяснят себе это и все. Пока мэт подыскивал слова, собираясь высказать свои мысли, распахнулась створка высокой двойной двери, и в зал вошла высокая молодая женщина с царственной осанкой. На голове она гордо несла небольшую корону-диадему. Над челом сверкал золотой парящий ястреб. Черные волосы рассыпались по матово-бледным плечам, которые ее платье из тончайшего красного шелка оставляло открытыми. Как не скрывало оно, во многом и то, что Мэтт с восхищением ответил, как великолепную грудь. Некоторое время незнакомка с интересом рассматривала Ураарка. Потом она обратила свои блестящие темные глаза на сидящих у стола женщин. Взор у нее был самоуверенный и властный. Мэтта, гордая незнакомка, по-видимому, проигнорировала начисто. «Я не привыкла к тому, чтобы мне поручали передавать послания заявила она, помахивая сложенным пергаментом, который держала в тонкой руке. «Кто ты, дитя мое?» спросила Морейн. Молодая женщина надменно выпрямилась еще больше, что мэт не будь он тому свидетелем, счел бы невозможным. «Я Берлийн». «Черенствующая в Маене!» Высокомерным жестом она бросила пергамент на стол перед Марейн и повернулась обратно к дверям. «Минуточку, дитя мое!» — остановила ее Марейн, разворачивая пергамент. «Кто тебе вручил это послание? И почему ты принесла его, если не привыкла быть гонцом?» «Я не знаю!» — Берлейн стояла лицом к дверям. Судя по голосу, она и сама была немало озадачена. Она была весьма убедительна. Берелейн вздрогнула и словно вспомнила о том, кто она такая. С минуту она с легкой улыбкой рассматривала Руарка. «Ты глава всех этих аильцев? Ваше сражение потревожило мой сон. Может быть, я приглашу тебя отобедать со мною Думаю, очень скоро». Она оглянулась через плечо на Морейн. Мне сообщили, что возрожденный дракон захватил твердыню. Оповестите лорда дракона, что первенствующая сегодня вечером обедает с ним. И она величественной походкой соблаговолила покинуть вздал совета. Иными словами, Мэтт не сумел бы описать это высокомерное, преисполненное достоинство и превосходство шествия. «Я бы ей показала, как вам важней послушницей». Воскликнули чуть ли не хором Игвейн Селэйн и натянутые улыбнулись друг дружке. «Послушайте вот это», — сказала Морейн. «Льюстерин всегда был моим. Он остается моим, и он вечно будет моим. Припоручаю его вашему попечению. Берегите его для меня, пока я не явлюсь», — подписано «Ланфир». Айседай обратила свой морозный взгляд на Мэтта. А ты полагал, что все кончено? Ты-то верен, мэт И твоя нить для узора решает много больше, чем остальные. И именно ты протрубил в рок Валир. Для тебя еще ничего не кончено. Все смотрели на него. На Энифа печалена. И Гвейн так, словно никогда раньше не видела. И Лейн будто ожидала, что он вот-вот превратится в кого-то другого. В глазах Руарка появилось некоторое уважение, хотя, если хорошенько подумать, Мэтт с радостью обошелся бы и без почтения ильца «Ну да, конечно», — ответил Мэтт сразу всем, — «чтоб я сгорел. Понимаю. Знать бы только, скоро ли Том сможет отправиться в дорогу. Пора сматывать удочки». Может, и Перин нам компанию составит. А вслух докончил. Можете на меня положиться. А из города все нарастая и нарастая, гремел приветственный клич. «Дракон! Алтор! Дракон! Алтор! Дракон! Алтор! Дракон!» И как записано было... Ничья рука, кроме его десницы, не смеет завладеть мечом, что хранится в твердыне. Но он явил его в своей руке, подобно огню, и славой его опалила мир. Так все началось. Так воспеваем мы его возрождение. Так воспеваем и начало. Из Дойн Толдора, Т. Песнь последней эпохи, часть девятая легенда о драконе сочиненная баани госпожой песенницей в Таралане четверт эпоха конец книги 3 цикла колесо времени конец озвучания читал ахам